Эпилог. Семь лет спустя. Ты дуишь! Вздрогнув, я подняла глаза вверх и не смогла подавить тяжелый вздох. То сказал мне, что дети это прекрасно. Моя жизнь изменилась с рождением близнецов. Теперь покой только снился. Маньяки? Они ничто по сравнению с этими маленькими монстрами. Выйдя из гостиной в холл, я неторопливо направилась наверх, морально готовясь к тому, что там увижу. Что на этот раз? На втором этаже навстречу мне неслась очередная няня в слезах. Остановившись около меня, она задыхалась от рыданий, а я придумывала, как буду утешать ее на этот раз. Но случилось иное. «Я... я... у... увольняюсь!» прокричала она. И пока я ее не переубедила, бросилась в сторону своей комнаты. «Интересно, что делать на этот раз?» Нахмурившись, я отправилась в комнату к близнецам а там царила разруха. Строго взглянув на виноватые мордашки, я постаралась как можно строже сказать «Собирайте свои вещи!» Оба мальчика насторожились. «Немедленно!» Развернувшись, я покинула комнату, в уме прикидывая, где сейчас может находиться мой супруг. Открыла портал уже привычным движением и шагнула в него. Передо мной предстал кабинет императора. Муж и монарх пили кофе и разговаривали о государственных проблемах. «А о наших кто позаботится?» Поклонившись императору, я развернулась к мужу. Увидев меня и мое выражение лица, Эдвард быстро поднялся и направился ко мне. «Они снова что-то натворили!» «От нас ушла очередная няня. Можно мне вернуться на работу? Буду спасать империю или ловить маньяка!» Жалобно промямлила я. «Леди Сеймур не может быть помощником!» Заметил Его Величество. В последнее время он ходил в прекрасном настроении. Валенсия порадовала его новостью о том, что у них скоро появится наследник. А с соратником?» — жалобно спросила я. «Должны же мои прошлые заслуги сыграть мне на руку?» «Ты и так фактически со мной работаешь. Разве что на места преступления не ездишь!» Улыбнулся супруг и, протянув руку, поправил прядь волос, выбившуюся из прически. «Это большое упущение с твоей стороны», — надулась я. Его Величество развлекался за наш счет. Как он говорил, ему нравится, как меняется его друг рядом со мной. «Тогда исправлюсь», — кивнул лорд Сеймур. «В ближайшие месяцы мы много будем перемещаться в военную школу. У меня там расследование, и потребуется твоя помощь». Прищурив глаза, я испытывающе посмотрела на мужа. «Ты хочешь мальчиков отправить туда?» Не Анна, если их туда не отдать, то из них не выйдет ничего хорошего. Они должны научиться управлять своими силами и дисциплине, а ты их балуешь. Этот разговор повторялся между нами не первый раз. Я поддерживаю Эдварда. Вся аристократия там учится, и пока никто не умер, добавил император. Змейсы очень редко становятся сильными магами, но им нужно строгое обучение. Мои плечи поникли. В душе я понимала, что мужчины правы, но все равно не хотела отпускать сыновей далеко от себя. С ними там будут строги, они будут плохо кушать. А нам пора подумать о еще одном ребенке. Я бы хотел девочку. Нет, вспыхнула я. Я еще после прошлых не отошла. Больше никаких родов и воспитания. Только мальчики. Никогда. Мы еще обсудим это, дорогая, заворковал муж, нежно меня целуя. «Никто не сказал мне. Никогда. Не говори никогда».